Глава четвертая. Очевидно, следующая часть моего путешествия пройдет в высокогорьях Тереса. Говорят, это холодное безжалостное место, земля, где горы сотворены из льда. Наши слуги не отправятся в это путешествие. Нам, видимо, придется нанять тересийских носильщиков, чтобы они обо всем позаботились. Ты слышал, что он сказал? он задумал какое то дело глаза улифа сверкали от возбуждения вот интересно на какой из великих домов он задумал напасть это будет один из самых могущественных заявил дистон охранник камана у него не было одной кисти, но он обладал самыми зоркими глазами и самым острым слухом во всей шаке кельсер никогда не опускается до мелочей Вин сидела молча. Ее кружка с Элем, все та же, которую дал ей Кельсер, стояла перед ней почти полная. Но теперь за ее столом было полно народу. Кельсер позволил ворам вернуться в их дом незадолго до того, как должно было начаться собрание, на котором он хотел присутствовать. Однако Вин предпочла бы остаться в одиночестве. Жизнь с Рином приучила ее к одиночеству, ведь если кто-то становится слишком близок к тебе... У него появляется больше возможностей предать тебя. И даже после исчезновения Арина Вин предпочитала держаться сама по себе. Она не хотела куда-то бежать, однако не испытывала и потребности сближаться с другими членами воровской шайки. А они в ответ охотно оставляли ее в одиночестве. Положение Вин было сомнительным, и связываться с ней никому особо не хотелось, чтобы заодно с девушкой не попасть в неприятности. Только Улив делал попытки подружиться с ней. «Если ты позволишь кому-то подойти слишком близко, то тебе только больнее будет, когда этот человек предаст тебя». Голос Рина как будто шептал эти слова в голове Вин. Но был ли Улив ее настоящим другом? Он с такой легкостью предал ее. А остальные члены команды просто приняли как должное, и избиение Вин — Ее мгновенное спасение ни один и словом не обмолвился о том, что все они предали ее и отказались ей помочь. Они всего лишь поступали так, как требовали обстоятельства. «Выживший в Хатсине давно уже не брался ни за какую работу», сказал Харман, старый взломщик с жидкой бородкой. «За последние годы его видели в Лютаделе всего несколько раз. И вообще-то...» Он не соглашался на работу с тех пор, как... «Так это в первый раз?» — пылко перебил его улив. «Первый раз после того, как он сбежал из ям? Тогда это должно быть нечто совершенно особенное!» «Он что-нибудь говорил об этом, Вин?» — спросил Дистон. «Вин!» — он помахал перед ней скалеченной рукой, стараясь привлечь внимание. «А?» — встрепенулась Вин, поднимая взгляд. Она уже слегка привела себя в порядок после побоев Камана, приняв от на носовой платок, чтобы вытереть кровь с лица. Но с синяками, конечно, она ничего поделать не могла. В них все так же пульсировала боль. Вин только надеялась, что у нее ничего не сломано. «Кельсер!» — повторил Дистон. «Он что-нибудь говорил о том, какое дело задумал!» Вин покачала головой и посмотрела на окровавленный носовой платок, лежавший у нее на коленях. Кельсер и Доксон ушли совсем недавно, но обещали вернуться, когда она обдумает их слова. В их словах таился некий скрытый смысл, некое обещание. Чтобы они не задумали, ее приглашали поучаствовать. «И вообще, почему он выбрал именно тебя?» — спросил Улев. «Он что-нибудь говорил об этом?» Вот, значит, как они поняли. Решили, что Кельсер... Выбрал ее посредником для общения с шайкой Камана, то есть Милева. Дно Лютадели делилось на две части. Одну из них составляли воровские шайки вроде той, что собрал Камон, а другую... Другая часть состояла из особенных людей. Это были группы чрезвычайно умелых преступников, или чрезвычайно безрассудных, или же невероятно талантливых, из аламантов. Две эти составляющие никогда не смешивались. Профессиональные воры предпочитали держаться сами по себе. Однако время от времени группы туманщиков нанимали воровские шайки для каких-нибудь не слишком сложных дел. И тогда они выбирали посредника, который работал с обеими командами. И Улиф решил, что Вин станет именно таким посредником. Члены шайки заметили наконец, что Вин не хочет отвечать на вопросы, и перешли к другой интересной теме — туманщикам. Об баламантах. воры говорили не слишком уверенно, понизив голос, а Вин с неловкостью слушала. Как можно представить, что она имеет отношение к тому, о чем люди говорят с благоговейным страхом? Ее удача, ее алламантия была чем-то незначительным, чем-то таким, что помогало ей выживать, но все равно очень важным для нее. Но такая сила! подумал Авин, заглядывая в свои запасы удачи. «Интересно, чем занимался Кельсер в последние годы?» — сказал Улев. В начале общего разговора он вроде бы слегка смущался, глядя на Вин, но это быстро прошло. Да, он предал ее, но таково дно, никаких друзей. Однако между Кельсером и Доксоном отношения как будто другие. Они, похоже, доверяют друг другу. Может, так просто кажется?» или они составляют одну из тех редких шаек, где не принято предавать своих. Но самым непонятным и тревожащим казалось Вин то, что Кельсер и Доксон были так откровенны с ней. Они как будто хотели доверять Вин, даже принять ее в свой круг, и это после такого короткого знакомства. Вин не верила в их искренность. На дне никто не выжил бы, придерживаясь такой тактики. И все же их дружелюбие... Привело ее в замешательство. «Два года», — сказал Хрут, молчаливый плосколицый головорез. «По-видимому, он все это время готовился к делу». «Ну, это должно быть нечто особенное», — предположил Улев. «Расскажите мне о нем». Тихо попросила Вин. «О Кельсере?» — уточнил Дистон. Вин кивнула. «А что, на юге о Кельсере ничего не знают?» Вин отрицательно покачала головой. «Он был главарем лучшей шайки во всей Лютадели», — пояснил Улев. «Просто легенда, даже среди туманщиков. Он ограбил несколько самых богатых великих домов в столице». «И?» — вопросительно произнесла Вин. «И кто-то его предал», — негромко сказал Харман. «Ну, конечно, как же иначе», — подумала Вин. «Кельс расхватил сам Вседержитель». Продолжал Улив и отправил его с женой в ямы Хатсина. Но Кельсер сбежал оттуда. Он сбежал из ям, Вин. Он единственный, кому это удалось. — А его жена? — спросила Вин. Улив посмотрел на Хармона, но тот покачал головой. — Ей не удалось. — Значит, он тоже кого-то потерял. — Как же он может все время смеяться, да еще так искренне? «Именно там он заработал свои шрамы, понимаешь?» — сказал Дистон. «Ну, на руках. Это из ям. Ему ведь пришлось карабкаться вверх по скалам, по отвесной стене, чтобы сбежать». Хармон фыркнул. «Да нет, он их заработал иначе. Он убил инквизитора, когда удирал. Оттуда у него и шрамы». «А я слышал. Это следы зубов одного из тех чудищ, что охраняют ямы», — вставил Улев. Кельсер сражался с ним а потом сунул руки ему в пасть и задушил его изнутри, а руки ободрал зубы. Дистон нахмурился. — Как можно задушить кого-то изнутри? улив пожал плечами. — Ну, я просто слышал такую историю. — Он странный человек, — пробормотал Хрут. — Что-то с ним случилось там, в ямах. Что-то дурное. Он ведь прежде не был аламантом, как вы знаете. Когда он попал в ямы он был обычным ска а теперь теперь он наверняка туманщик и не совсем человек он слишком много времени провел в тумане и вот в чем дело кое кто поговаривает что настоящий кельсер давно мертв а то что носит его личину короче это не он Хармон покачал головой это просто сказки которые так любят ска на плантациях все мы выходим в туман Но не в тот туман, что за городом. Настойчиво произнес Хрут. Там есть туманные призраки, которые захватывают людей и отбирают у них лица. Это точно. Хармон закатил глаза. Хрут прав в одном, сказал Дистон. Кельсер не человек. Он может и не туманный призрак, но уже и не ска. Я слышал, он проделывает такие вещи, которые могут только они. Те, что выходят ночью. Вы же сами видели, что он сотворил с каманом. Рожденный туманом. пробормотал Харман. Рожденный туманом. Конечно. Вин слышал это название еще до того, как его обронил Кельсер, да и кто не слышал. По сравнению со слухами о рожденных туманом, байки про инквизиторов и туманщиков казались чистой правдой. Говорили, что рожденные туманом посланцы тумана как такового, а великой силой. Их наделил никто иной, как Вседержитель. Только самые высокопоставленные вельможи были рожденными туманом. Они якобы являлись тайными убийцами, служившими Вседержителю, и выходили на улицы лишь по ночам. Рин всегда говорил ей, что это полная чушь, и Вин ему верила. Но Кельс рассказал, что я, как и он, одна из них. «Как это могло быть? Она ведь никто, просто дочь проститутки». Никто и ничто. Никогда не доверяя человеку, принесшему хорошие новости, частенько повторял Рин. Это самый древний и самый легкий способ обмануть кого угодно. Да, но у нее есть удача Аламантия. Вин все еще ощущала внутри тот запас, который возник благодаря флакончику Кельсера, и тут же испробовала свои силы на членах воровской шайки. Она обнаружила, что теперь у нее куда больше удачи и что она может воздействовать на людей намного сильнее. Вин начала понемногу понимать, что ее прежняя цель просто остаться в живых уже не так воодушевляет. Она ведь могла сделать куда больше. Прежде она была рабыней Рина, потом рабыней Камана, и она готова стать рабыней этого Кельсера, если он в итоге приведет ее к свободе. Милев, сидевший за своим столом, посмотрел на карманные часы и встал. «Ладно, пора двигать отсюда!» Комнату быстро прибрали, готовя ее к назначенному Кельсером собранию. Вин осталась на месте. Кельсер ясно дал всем понять, что она приглашена на эту встречу. Вин еще какое-то время сидела молча. Помещение, на ее взгляд, стало куда более приятным, когда его покинула воровская братья. А немного погодя, начали прибывать друзья Кельсера. Первый, с коротко стриженными волосами, показался Вин здоровенным, как солдат. На нем была свободная рубаха без рукавов, выставлявшая на показ руки с рельефными мышцами. Да, мускулы его впечатляли, но двигался он при этом плавно и грациозно. С ним явился человек, одетый как вельможа, сливового цвета жилет с золотыми пуговицами и черное пальто. Дополняла его облик шляпа с узкими полями и дуэльная трость. Он был старше солдата и слегка полноват. Войдя в комнату, он снял шляпу. Его черные волосы были уложены в безупречную прическу. Мужчины о чем-то говорили между собой, но, войдя в пустую комнату, сразу замолчали. «А это должно быть наш посредник», сказал, наконец, мужчина в дорогом костюме. «Кельсер уже здесь, милая?» он говорил так словно они с вин были давними друзьями и вин вдруг почувствовала вопреки собственному желанию что ей нравится этот хорошо одетый вежливый человек нет негромко ответила она до сих пор свободные штаны и рабочая рубаха вполне ее устраивали но тут ей неожиданно захотелось иметь одежду получше внешний вид незнакомца как бы требовал более официальной обстановки «Следовало бы сообразить, что Келл непременно опоздает на встречу, которую сам назначил», — проговорил солдат, усаживаясь за один из столов поближе к центру комнаты. «Да, действительно», — согласился мужчина в дорогой одежде. «Но, полагаю, его опоздание нам не помешает. Я был бы не против что-нибудь выпить». «Позвольте предложить вам», — быстро сказала Вин, вскакивая. «Как это мило с твоей стороны». Улыбнулся нарядно одетый человек, садясь рядом с солдатом. Он закинул ногу на ногу, а трость поставил рядом, опустив ладонь на набалдашник. Вин приблизилась к бару и стала выбирать бутылку. Бриз предостерегающе произнес солдат, когда Вин нашла бутылку с самым дорогим из винкамана и начала разливать его по стаканам. А недоуменно вскинул брови второй. Солдат кивнул на Вин. «Ну ладно, ладно», — со вздохом произнес мужчина в костюме. Вин замерла, едва не пролив вино, и слегка нахмурилась. «Что это я делаю?» «Клянусь, Хэм», — сказал мужчина в костюме. «Ты иной раз бываешь ужасным занудой». «То, что ты способен воздействовать на кого-то, не означает, что именно это тебе и следует делать, Брис». Вин, ошеломленная, стояла на месте. Он... Он бросил в меня удачу. Когда Кельсер пытался управлять ею, она почувствовала его прикосновение и сумела воспротивиться. Но на этот раз она даже не успела осознать, что делает. Она, прищурившись, посмотрела на мужчину в дорогом костюме. — Ты рожденный туманом. Мужчина, которого звали Брис, усмехнулся. — Это вряд ли. Кельсер — единственный СКА, рожденный туманом. Другого тебе вряд ли удастся встретить, дорогая. И молись, чтобы никогда в жизни не столкнуться со знатным рожденным туманом. Нет, я обычный скромный туманщик. — Скромный? — переспросил Хэм. Брис пожал плечами. Вин посмотрела на отчасти наполненный вином стакан. — Ты потянул за мои чувства. Я хочу сказать, своей аламантией. «Скорее, я на них надавил», — уточнил Брис. «Когда за чувства тянут, человек становится менее доверчивым и более решительным, а когда на них слегка давят, сглаживают, это располагает к тебе человека». «Да какая разница? Ты манипулировал мной!» — произнесла Вин. «Ты заставил меня предложить тебе выпить!» «Я бы не сказал, что я тебя заставил», — возразил Брис я просто чуть-чуть изменил твои чувства, повернул их так, чтобы ты сделала то, что мне хотелось. Эм почесал подбородок. «Ну, не знаю, Брис. Вообще-то вопрос интересный. Воздействуя на ее эмоции, не решил ли ты ее возможности выбора? Если бы, например, она кого-нибудь убила или что-то украла под твоим влиянием, чье это было бы преступление? Твое или ее?» Брис закатил глаза. «Это не тема для обсуждения. И ты не должен думать о таких вещах, Хэммонд. Это повредит твой мозг. Я лишь слегка приободрил ее, просто сделал это несколько необычным способом. Но я не намерен с тобой спорить, Хэм». Мускулистый мужчина вздохнул с несчастным видом. «Так ты дашь мне выпить?» С надеждой в голосе спросил Брис, глядя на вин. «Я хочу сказать, ты ведь уже взялась за дело, и тебе в любом случае надо вернуться и сесть где-нибудь». Вин внимательно прислушалась к своим чувствам. Нет ли в ней неодолимого желания сделать то, о чем он просит? Может, он снова принялся манипулировать ею? Наконец она просто отошла от бара, оставив вино там, где оно стояло. Брис вздохнул, но не встал и не взял выпивку сам. Вин осторожно подошла к столу, за которым сидели мужчины. Она привыкла прятаться по углам, так чтобы слышать все разговоры, но в то же время достаточно далеко, чтобы иметь шанс сбежать. Но она не сможет прятаться от этих двоих, во всяком случае сейчас, пока никого другого в комнате нет. Она выбрала место за соседним столом и осторожно села. Ей нужно было многое узнать. До тех пор, пока она ничего не знает, Она будет находиться в весьма невыгодном положении в новом для нее мире туманщиков. Брис хихикнул. Немножко нервничаешь, малышка? Вин не обратила внимания на его слова. Ты, сказала она, посмотрев на Хэма, ты тоже туманщик? Да, кивнул тот. Я громила. Вин смущенно нахмурилась. Я поджигаю пьютер, пояснил Хэм. Но Вин и теперь ничего не поняла. «Он может сделать себя намного сильнее, дорогая», — сказал Брис. «Легко разбросать все вокруг, в основном людей, которые мешают нам заниматься своими делами». «Но не все так просто», — сказал Хэм. «Я обеспечиваю безопасность наших дел, поставляю главарю людскую силу и бойцов, когда это необходимо». «И еще». Он попытается уморить тебя своей доморощенной философией, как только ему представится возможность», — добавил Брис. Эм покачал головой. «Если честно, Брис, я иногда и сам не понимаю, почему я...» Он замолчал, потому что дверь открылась, и вошел еще один человек. Он был одет в тусклое желтовато-коричневое пальто, темно-коричневые ботинки и простую белую рубашку. Однако его лицо оказалось куда выразительнее одежды, сплошь в каких-то узлах и шишках, как старое дерево, а в глазах светилось неодобрение и недовольство, какое бывает только во взгляде стариков. Но Вин не смогла бы определить его возраст. С одной стороны, он был достаточно молод, чтобы держаться прямо, не сутулись, а с другой, достаточно стар, чтобы Брис, человек средних лет, выглядел рядом с ним молодо. Вновь прибывший оглядел Вин и остальных, недовольно фыркнул, прошел к столу в другом конце комнаты и сел. Он заметно прихрамывал. Брис вздохнул. «Мне будет не хватать капкана». «Нам всем будет его не хватать», — тихо сказал Хэм. «Впрочем, колченок очень хорош. Я с ним работал раньше». Брис внимательно посмотрел на новичка. «Интересно». «А смогу ли я заставить его принести мне выпивку?» Хэм хихикнул. «Готов заплатить за зрелище!» Вин поглядела на мужчину, сидевшего в отдалении. Тот выглядел абсолютно спокойным и не обращал внимания на нее и остальных. «А кто он?» «Колченок?» — откликнулся Брис. «Он, моя милая, курильщик. Именно он скрывает нас от глаз инквизиторов». Вин закусила нижнюю губу, взглядом изучая колченога и переваривая новые сведения. Мужчина бросил на нее короткий взгляд, и она тут же отвернулась. И сразу заметила, что на нее смотрит Хэм. «Ты мне нравишься, малышка», — сказал он. «Другие посредники, с которыми я работал, были либо слишком напуганы, чтобы разговаривать с нами, либо злились из-за того, что мы вторглись на их территорию». «Да, действительно», — согласился Брис. «Ты не похожа на большинство огрызков?» «Конечно, ты бы мне понравилась еще больше, если бы все-таки принесла стаканчик вина». Вин, не обратив на него внимания, уставилась на Хэма. «Огрызки?» «Так, иные слишком самоуверенных членов нашего сообщества называют мелких воришек», — пояснил Хэм. «Зовут их огрызками, поскольку обычно вовлекают их в...» «Наименее интересные проекты!» «Тут нет ничего оскорбительного», — добавил Бриз. «Ох, мне наплевать на оскорбление». Вин умолкла на полусловие, ощутив неожиданное желание доставить удовольствие хорошо одетому человеку и уставилась на Бриза. «Прекрати!» «Ну вот, видишь», — сказал Бриз, посмотрев на Хэма. «Она ничуть не утратила способности выбирать». «Ты безнадежен». «Они считают меня обычным посредником», — подумала Вин. «Значит, Кельсер не рассказывал им обо мне. Но почему? Может, момент был неподходящим? Или это слишком важный секрет, чтобы делиться им вот так сразу? Насколько можно доверять этим людям? Но если они считают ее простым огрызком, почему они так милы с ней?» «Кого еще мы ждем?» — спросил Брис, поглядывая на дверь. То есть, кроме Кела и Докса, я хочу сказать. Едино, ответил Хэм. Брис скривился. Ах, вот как. Разделяю твои чувства, но могу поспорить, он точно так же относится к нам. Я вообще не понимаю, почему его пригласили, сказал Брис. Хэм пожал плечами. Очевидно, он играет определенную роль в планах Кела. Ну да, его хитроумные планы, задумчиво протянул Брис. «Что же это за дело? Что это?» Кэм тряхнул головой. «Ну, Келл всегда был излишне склонен к театральным эффектам». «Да уж, действительно». Через несколько мгновений дверь распахнулась и вошел тот, о ком они говорили. «Един». Он оказался весьма скромным с виду человеком, и Вин совершенно не поняла, почему двое других так недовольны, что его пригласили навстречу. Един с вьющимися каштановыми волосами был одет в простую серую одежду Скаа и залатанное, перепачканное золой коричневое пальто рабочего. Он неодобрительно осмотрел комнату, но не выказал и признака открытой враждебности, как Клапс, сидевший в другом конце комнаты и бросавший сердитые взгляды на любого, кто смотрел в его сторону. «Не слишком большая компания», — подумала Вин. С Кельсером и Доксоном Получается всего шестеро. Конечно, Хэм говорил, что он руководит группой Громил. Может, на собрание пришли только представители разных шаек? Главари небольших специализированных групп? Некоторые воровские шайки работали именно так. Брис успел три раза посмотреть на карманные часы, прежде чем, наконец, явился Кельсер. Главарь Туманщиков шумом ворвался в дверь, а следом за ним не спеша вошел Доксон. Хэм сразу встал, широко улыбаясь, и за руку поздоровался с Кельсером. Брис тоже поднялся, и хотя его приветствие выглядело более сдержанным, Вин была вынуждена признать, что никогда не видела главаря, которого так радостно встречали бы его люди. «Ах!» — воскликнул Кельсер, глядя в дальнюю часть комнаты. «Колченок и еден тоже здесь? Значит, все собрались, хорошо? Я терпеть не могу ждать!» Брис вопросительно поднял брови, когда они с Хэмом уселись снова, а Доксон занял место за этим же столом. «Ну и как ты объяснишь свое опоздание?» «Мы с Доксоном навещали моего брата», — сказал Кельсер, направляясь в другой конец комнаты. Он повернулся и прислонился спиной к стойке бара, внимательно оглядывая всех. Встретившись глазами свин, он подмигнул. «Твоего брата?» — переспросил Хэм. «А что?» «Марш тоже придет!» Кельсер и Доксон переглянулись. «Не сегодня», — сказал Кельсер. «Но позже он присоединится к нам». Вин посмотрела на остальных. Вид у них был откровенно недоверчивый. Похоже, у Кельсера проблемы с братом. Брис поднял дуэльную трость и ткнул ею в сторону Кельсера. «Хорошо, Кельсер. Ты уже восемь месяцев держишь в тайне, что ты задумал». Мы только и знаем, что это нечто грандиозное. Мы знаем, что ты весьма взволнован, и нас уже порядком достала вся эта секретность. Так почему бы тебе, наконец, не рассказать нам, в чем суть?» Кельсер улыбнулся. Он встал, выпрямившись во весь рост и широким жестом указал на грязного, простоватого с виду Едина. «Господа, позвольте представить вам нашего нового нанимателя». Это было откровенно шокирующее заявление. «Он?» — изумленно спросил Хэм. «Он?» — с кивком ответил Кельсер. «А что?» — впервые открыл рот Един. «Вам не по нраву работать с тем, у кого есть моральные принципы?» «Не в этом дело, дорогой мой», — сказал Брис, кладя дуэльную трость себе на колени. «Э, «Видишь ли, мне почему-то казалось, что тебе не очень-то по нраву такие, как мы. «Все верно», — ровным спокойным тоном ответил Един. «Вы себя любивы, недисциплинированы, вы плевать хотели на остальных с вы хорошо одеты, но внутри вы грязны, как пепел», — Хэм фыркнул. «Я уже догадываюсь, что работа будет иметь огромное значение для улучшения нашего морального облика». Вин молча наблюдала за происходящим, покусывая нижнюю губу. Един явно был простым рабочим с КАА, возможно, из кузницы или с текстильной фабрики. Какое он имеет отношение к миру дна и как он собирается заплатить за услуги воровской шайки, в особенности такой непростой, как команда Кельсера? Наверное, Кельсер заметил ее смущение, потому что Вин вдруг обнаружила, что он смотрит на нее, пока остальные продолжают говорить. «Я в недоумении» сказал Хэм. «Един, мы все знаем, как ты относишься к ворам. Так что... Почему ты решил нас нанять?» Един слегка покраснел. «Потому что всем известно, как вы умеете работать», сказал он в конце концов. Брис хихикнул. «Да, понимаю. Как бы плохо ты не относился к тому, что у нас нет морали, ты волей-неволей вынужден признавать наше искусство». «Ну, что же это за работа? Чего хочет от нас ска-мятежник?» «Ска-мятежник?» — мысленно повторила изумленная Вин. И для нее тут же все встало на свои места, а непонятные намеки в разговоре сами собой прояснились. Дно делилось на две части. Большинство его обитателей были ворами-одиночками, ворами из разношерстных шаек, проститутками и попрошайками — пытавшимися выжить в стороне от основной массы СКА. Но кроме них были еще и мятежники, люди, выступавшие против последней империи. Рин всегда называл их дураками, и точно так же относилось к ним большинство и обитателей Нижнего мира и законопослушных СКА, с которыми приходилось встречаться в Вин. Все глаза постепенно обратились к Кельсеру, а он опять прислонился к стойке Бара. Мятежные СКА, благодаря любезности их лидера Едина, наняли нас для одного весьма специфичного дела. «Какого?» — спросил Хэм. «Грабежа? Убийства?» «Всего понемножку», — ответил Кельсер. «И в то же время ни того, ни другого. Господа, мы еще ни разу не сталкивались с подобной работой. Ни одна из воровских шаек не сталкивалась. Мы поможем Едину...» «Опрокинуть Последнюю Империю!» Воцарилось молчание. «Прошу прощения», — произнес наконец Хэм. «Ты все правильно расслышал, Хэм», — сказал Кельсер. «Это и есть то, что я задумал. Разрушение Последней Империи, или, по крайней мере, Центра, который ею управляет. Един нанял нас, чтобы мы собрали для него армию и предоставили возможность захватить город». Хэм откинулся на спинку стула и переглянулся с Бризом. Потом они оба повернулись к Доксону, и тот торжественно кивнул. В комнате довольно долго висела тишина, а потом вдруг Един громко расхохотался. «Мне ни за что не следовало соглашаться на это», — сказал он, качая головой. «Теперь, когда ты произнес все вслух, я понял, как глупо это звучит». «Поверь, Един», — заявил Кельсер. Эти люди привыкли осуществлять планы, на первый взгляд казавшиеся очень глупыми. «Может, это и правда, Келл?» — заговорил Брис. «Ну, в данном случае я, пожалуй, соглашусь с нашим вечно недовольным другом. Разгромить последнюю империю? Да мятежные скалы уже тысячу лет пытаются это сделать. Что заставляет тебя думать, будто мы сумеем добиться того, чего не смогли добиться остальные?» Кельсер улыбнулся. «Мы преуспеем, Брис, потому что мы дальновидны. А именно дальновидности всегда и не хватало мятежникам». «Не понял», — негодующе произнес Един. «К несчастью, это правда», — сказал Кельсер. «Мятежники проклинают таких, как мы, за жадность, но при всей их высокой нравственности, к которой, кстати, я отношусь с большим уважением, они так ничего и не добились. Един, твои люди скрываются в лесах и горах, рассчитывая что однажды вас станут и начнут победоносную войну против последней империи. Но вы же понятия не имеете, как разработать стратегию и притворить ее в жизнь. Лицо едино потемнело. — А ты понятия не имеешь, о чем говоришь. — Вот как, — беспечно бросил Кельсер. — Скажи-ка, чего вы, мятежники, достигли за тысячу лет борьбы? Где ваши успехи? Где ваши победы? Может, та резня в Тугьере, три века назад, когда было уничтожено семь тысяч СКА? А может, я должен считать успехами то, что вы изредка нападаете на речные суда или похищаете мелких чиновников?» Един покраснел. «Это лучшее, что мы можем сделать с имеющимися ресурсами. И нечего винить нас за неудачи. Вини остальных СКА. Мы не в состоянии добиться от них даже помощи. Их унижали и избивали целое тысячелетие. В них совсем не осталось силы духа. Только один из тысячи соглашается хотя бы выслушать нас, не говоря уж о том, чтобы к нам присоединиться. «Успокойся, Един», — сказал Кельсер, вскидывая руку. «Я вовсе не пытаюсь оскорбить тебя. Мы заодно, помнишь? Ты пришел ко мне, потому что тебе трудно набрать людей для армии». «Я все больше и больше сожалею о том, что сделал, вор». — воскликнул Един. — Ну, ты ведь уже заплатил нам, — возразил Кельсер. — Так что отступать некуда. Мы снабдим тебя армией, Един. Люди, которых ты видишь в этой комнате, самые искусные, самые умные и самые опытные аламанты в столице. Сам увидишь. В комнате снова стало тихо. Вин сидела за своим столом, хмуро наблюдая за перепалкой. Что за игру ты затеял, Кельсер? За его словами о разгроме последней империи явно что-то скрывалось, и больше всего это походило на то, что он намеревался обмануть мятежных СКА. Но если ему уже заплатили, зачем продолжать игру? Кельсер отвернулся от Едина и посмотрел на Бриза и Хема. "Ну, господа, а вы что думаете?" Те переглянулись. «Видит Вседержитель, я никогда не отказывался от вызова», — наконец произнес Брис. «Но, Кел, я взываю к твоему разуму. Уверен ли ты, что мы на это способны?» «Абсолютно уверен», — заявил Кельсер. «Все предыдущие попытки свалить Вседержителя потерпели неудачу просто потому, что были неправильно организованы. Мы с вами воры, господа, и превосходные воры». Мы умеем забираться туда, куда забраться невозможно, и обманывать тех, кого прежде не удавалось обмануть. Мы знаем, что если взяться за невообразимую задачу, а потом разделить ее на части, то нетрудно справиться с каждой из частей. Мы знаем, как добиться желаемого. И все это делает нас незаменимыми в предстоящем деле. Брис нахмурился. «И сколько нам заплатят за то, что мы добьемся невозможного?» — Тридцать тысяч мер, — ответил Един. — Половину сейчас, половину, когда вы соберете армию. — Тридцать тысяч, — недоверчиво повторил Хэм. — За такую гигантскую операцию? Да это даже расходов не покроет. Нам ведь придется шпионить среди значи, собирать слухи. Нам понадобится парочка тайных домов, не говоря уж о том, что придется найти место, где можно будет спрятать и обучить целую армию. «Нет смысла торговаться, вор!» — резко перебил его Един. «Тридцать тысяч, возможно, и не кажутся большой суммой такому, как ты. Но нам понадобилось несколько десятилетий, чтобы собрать ее. Мы не можем заплатить больше, потому что это все, что у нас есть». «Это благородное дело, господа», — заметил Доксон, впервые открыв рот за все время переговоров. «Ну да, еще бы», — сказал Брис. Я вообще-то считаю себя достаточно добрым малым. Вот только как-то все это выглядит слишком альтруистично. Я уж молчу о том, что это просто глупо. Ну, нетерпеливо произнес Кельсер, мы можем получить кое-что еще, кроме платы. Вин вскинула голову, а Брис улыбнулся. Сокровищница Вседержителя, пояснил Кельсер. По плану мы снабдим Едина армией и поможем захватить столицу. И как только он доберется до дворца, он первым делом наложит руку на сокровищницу и воспользуется деньгами для дальнейших действий. Но в центральной части сокровищницы хранится... — Атиум Вседержителя! — выдохнул Брис. Кельсер кивнул. — По договору с Едином мы получим половину запасов Атиума, Найденных во дворце, как бы велики они ни были. Атиум. Вин слышала об этом металле, но никогда не видела. Он был чрезвычайно редким и предполагалось, что использовать его могут только очень знатные люди. Хэм просиял. «Ну что ж», — негромко сказал он, — «это достаточно большой приз, чтобы поддаться искушению». «Предполагается» что запасы атиума там огромны», — добавил Кельсер. «Вседержитель продает его очень маленькими кусочками, и за каждый берет с фантастические суммы. Он просто вынужден иметь большой запас атиума, чтобы держать контроль над рынком и быть уверенным. Чтобы не случилось, богатства у него достаточно». «Верно», — кивнул Брис. «Но уверен ли ты, что хочешь ввязаться в подобную затею вскоре после того...» Что случилось во время нашей последней попытки проникнуть во дворец?» «На этот раз мы все сделаем по-другому», — ответил Кельсер. «Господа, я буду с вами откровенен. Дело предстоит нелегкое, но мы можем справиться. План весьма прост. Мы найдем способ нейтрализовать гарнизон Лютадели и оставим столицу без блюстителей закона. А потом ввергнем город в хаос». «У нас уже есть парочка вариантов, как именно это сделать», — сказал Доксон. «Но мы их обсудим позже». «Да», — согласился Кельсер. «Итак, когда в столице начнутся беспорядки, Един со своей армией войдет в Лютадель и захватит дворец, взяв в плен вседержителя. Пока Един будет охранять город и дворец, мы стащим Атиум. Половину отдадим ему, а с остальным просто исчезнем. И пусть он сам управляется с тем, что ему досталось». «Звучит так, будто эта малость опасна для тебя, еден, заметил Хэм, поглядывая на вождя мятежников. Тот передернул плечами. «Возможно. Но если у нас каким-то чудом получится захватить дворец, мы во всяком случае сделаем то, что никогда еще не удавалось мятежным СКАА. Для моих людей смысл не в богатстве и даже не в том, чтобы остаться в живых после операции». Смысл в том, чтобы совершить нечто грандиозное, нечто прекрасное, чтобы дать Скаа надежду. Но не думаю, что вы способны это понять. Кельсер бросил наедино предостерегающий взгляд, и тот, фыркнув, замолчал и откинулся на спинку стула. Он что, воспользовался ломантией? С любопытством подумала Вин. Ей приходилось видеть, как ведут себя наниматели, когда им нужна работа воровской шайки — Но тут разворачивалось что-то особенное. Похоже, Един целиком находился во власти Кельсера. Кельсер снова повернулся к Хэму и Бризу. «Суть не только в том, чтобы продемонстрировать отчаянную храбрость. Если нам удастся украсть Атиум, это станет смертельным ударом по финансам Вседержителя. Ему необходимы деньги, которые дает Атиум. Без них он просто не сможет платить своей армии. И даже если он сам ускользнет от нас...» или мы решим напасть на город в его отсутствие, чтобы уменьшить риск. Все равно в финансовом смысле ему придет конец. Он не сумеет заставить солдат воевать с Едином. Если все сработает, мы в любом случае получим взбунтовавшуюся столицу, а знать без солдат не сможет противостоять силам мятежников». «А колосы? негромко спросил Хэм. Ельсер немного помолчал. Если он пошлет этих тварей на свою собственную столицу, то те разрушения, которые они устроят, могут оказаться намного опаснее финансовой нестабильности. В Суматохе провинциальные лорды обязательно воспользуются случаем и объявят себя королями, а привести их в чувство вседержителю не удастся без войска. Повстанцы Едина вполне удержат лютадель, а мы, друзья мои, станем очень-очень богатыми. У каждого будет все, о чем он только мечтал. «Ты как будто забыл о стальном братстве», — резко бросил колчинок, сидевший далеко в стороне и молчавший до сих пор. «Вряд ли инквизиторы позволят нам устроить безумный хаос в их упорядоченном мире». Кельсер не спеша повернулся в сторону колчинога. «Мы найдем способ совладать с братством. У меня уже есть на готове несколько вариантов». В любом случае, с проблемами такого рода мы должны справиться. Нам придется избавиться от гарнизона лютаделей, ведь если на улицах будут патрули, у нас ничего не получится. Мы найдем, как устроить беспорядки в городе и обязательно отыщем возможность устранить с дороги поручителей. Если мы все сделаем правильно, то вынудим вседержителя отправить в город дворцовую стражу, а может даже инквизиторов, чтобы те навели порядок. Таким образом. Сам дворец окажется без прикрытия, и у появится прекрасная возможность нанести удар. А потом будет уже неважно, что случится с братством или гарнизоном. У Вседержителя просто не останется денег, чтобы удержать власть над Империей. «Ну, не знаю, Кэл», — сказал Бри, качая головой. Его легкомыслие как ветром сдуло. Он, похоже, всерьез обдумывал план Кельсера. Сидержитель откуда откуда-то ведь брал атиум!» «Что, если он просто привезет новый запас?» Хэм согласно кивнул. «Никто ведь не знает, где находятся рудники, в которых добывают атиум!» «Я бы не сказал, что этого не знает никто», — с улыбкой произнес Кельсер. Брис и Хэм быстро переглянулись. «Тебе известно?» — спросил Хэм. «Конечно», — ответил Кельсер. «Я отработал там целый год». «Я Махатсина?» — изумился Хэм. Кельсер кивнул. «Именно поэтому Вседержитель так заботится, чтобы оттуда никто не ушел живым. Он не может допустить, чтобы его тайна стала широко известна. Это ведь не просто каторга, не просто адская дыра, куда отправляет отправляют умирать. Это рудник?» «Ну, конечно!» — протянул Брис. Кельсер выпрямился и подошел к столу, за которым сидели Хэм и Брис. У нас есть шанс, господа. Шанс совершить нечто великое. Нечто, чего никогда не совершала ни одна воровская шайка. Мы можем ограбить самого Вседержителя. Но это не все. Я, мы чуть не убили меня, но после побега я стал видеть все несколько иначе. Я вижу СКА, работающих безо всякой надежды на перемены. Я вижу шайки воров, которые пытаются выжить, подбирая объедки со столов аристократов и вижу, как их, а заодно и других СКА постоянно убивают. Я вижу, как мятежные СКА пытаются сопротивляться вседержителю, но ничего не добиваются. Мятежники погибают, потому что их отряды слишком неповоротливы и находятся далеко друг от друга. Каждый раз, когда где-то вспыхивает бунт, стальное братство уничтожает бунтовщиков. Так не победить последнюю империю, господа. Но небольшая команда обладающая особыми умениями и искусствами, имеет надежду. Мы можем действовать, не опасаясь, что нас раскроют. Мы знаем, как ускользнуть от щупальцев стального братства. Мы понимаем, как мыслит высшее знать и как использовать вельмож в своих интересах. Мы способны на это. Он остановился перед столом, за которым сидели Брис и Хэм. «Не знаю, Кэл», — задумчиво сказал Хэм. «Не то чтобы я не понимал, что тобой движет, просто...» «Все это кажется слегка безрассудным?» Кельсер улыбнулся. «Я знаю. Но ты ведь все равно не откажешься?» Хэм помолчал немного, потом кивнул. «Ты знаешь, я пойду с тобой, чтобы ты не задумал. Пусть это сумасшествие, но у тебя все планы такие. Вот только... Скажи мне...» «Ты серьезно рассуждал насчет того, чтобы свалить вседержителя?» Кельсер кивнул, и Вин ему почти поверила. Хэм решительно произнес. «Ладно, я с тобой». «Бриз?» — вопросительно произнес Кельсер. Хорошо одетый вор с сомнением повел плечами. «Я не знаю, Кал. Уж как-то это слишком даже для тебя». «Но ты нам нужен, Бриз», — напомнил Кельсер. «Никто не умеет гасить толпу так, как ты. Если мы хотим собрать армию, нам понадобятся твои алламанты и твой талант». «Что ж, тут ты прав», — пробормотал Бриз. «И все-таки...» Кельсер улыбнулся и поставил что-то на стол. Это был стакан, который вин наполняла для Бриза. Она и не заметила, как Кельсер взял его с барной стойки. «Посмотри на это, как на вызов, Бриз», — сказал Кельсер. Бриз глянул на стакан, — перевел взгляд на Кельсера и расхохотался, протянув руку к стакану. «Отлично! Я в деле!» «Это невозможно!» — послышался хриплый голос с другого конца комнаты. Колченок сидел, скрестив руки на груди, и хмуро смотрел на Кельсера. «Что ты задумал на самом деле, Кельсер?» «Я говорил правду», — ответил тот. «Я задумал украсть Атиум Вседержителя». И разрушить его империю. Ты не можешь этого сделать, возразил колченок. Это чистый идиотизм. Инквизиторы подвесят всех нас на крюках, пропущенных сквозь горло. Возможно, согласился кельсер. Но подумай о награде, если мы добьемся успеха. Богатство, власть и страна, где СКА будут жить как люди, а не как рабы. колчинок громко фыркнул. Он встал отшвырнув стул так, что тот с грохотом повалился на пол. «Никакие сокровища не заменят тебе жизни. Содержитель однажды уже пытался убить тебя. Я вижу, что ты не успокоишься, пока он не добьется своего». С этими словами старик повернулся и, прихрамывая, вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. В воровской берлоге стало очень тихо. «Похоже, нам понадобится другой курильщик». — сказал, наконец, Доксон. «И ты позволишь ему так просто уйти?» — резко спросил Един. «Он все знает». Брис хихикнул. «А я-то думал, ты в нашей компании самый высокоморальный человек». «Мораль не имеет к этому никакого отношения», — огрызнулся Един. «Позволять кому-либо такие поступки — просто глупость. Он может в любую минуту навести на нас поручителей». Вин согласно кивнула, но Кельсер лишь покачал головой. «Я не сторонник таких методов, еден. Я пригласил на встречу, где изложил некий опасный план, который кое-кто действительно может назвать глупым. И я не намерен поцелать к нему убийц, потому что он счел дело чересчур рискованным. А если ты будешь вытворять такое, очень скоро никто не станет слушать твои предложения». «Кроме того», — добавил Доксон. «Мы не стали бы приглашать на эту встречу кого бы то ни было, если бы сомневались, что нас не предадут». «Это просто невозможно», — подумала Винна, наморщив лоб. «Должно быть, он блефует, чтобы поддержать боевой дух шайки. Нельзя же быть и впрямь таким доверчивым. В конце концов, разве они сами не говорили о том, что Кельсер несколько лет назад потерпел неудачу? В результате каких-то событий был отправлен в ямы Хатсина». Разве его не предали тогда? Может, на самом деле за колченогом уже крадутся убийцы? Прямо сейчас следят за тем, чтобы он не отправился к властям? Ну, хорошо, Един, — заговорил Кельсер, возвращаясь к делу. Они согласны. План у нас есть. Ты остаешься с нами? А что, если я скажу нет, ты вернешь деньги? Поинтересовался Един. Единственным ответом ему был короткий смешок Хема. Лицо Едина потемнело, но он лишь покачал головой. «Если бы у меня были другие варианты...» «Да перестань ты ныть!» — сердито бросил Кельсер. «Ты теперь официально член воровской шайки, так что можешь сесть рядом с нами». Един помедлил, потом вздохнул и, подойдя к столу, за которым сидели Брис, Хэм и Доксон, опустился на стул рядом с продолжавшим стоять Кельсером. Вин все так же оставалась за соседним столом. Кельсер повернулся и посмотрел на нее. «А как насчет тебя, Вин?» Она недоуменно уставилась на него. «Почему он спрашивает? Он ведь уже знает, что завоевал меня. Для меня их дело значения не имеет, если я научусь тому, что умеет он». Кельсер выжидающе молчал. «Я с вами», — сказала Вин, решив, что именно это он хочет услышать. Должно быть, она угадала, потому что Кельсер улыбнулся и кивком указал ей на последний свободный стул. Вин вздохнула, но подчинилась, встала и пересела за общий стол. «Что это за дитя?» — спросил Един. «Она посредник», — сообщил Брис. Кельсер весело вскинул брови. «Вообще-то Вин — наш новобранец. Мой брат несколько месяцев назад поймал ее на том, что она гасила его чувства». «Гасила?» — пробормотал Хэм. — Ну, думаю, такие нам всегда пригодятся. — Но на самом деле, — продолжил Кельсер, — она умеет разжигать эмоции. Брис вытаращил глаза. — Ты серьезно? — спросил Хэм. Кельсер кивнул. — Мы с Доксом проверили ее несколько часов назад. Брис хихикнул. — А я тут уверял ее, что она в жизни не встретит другого, рожденного туманом, кроме тебя. «Второй рожденный туманом в команде!» — одобрительно произнес Хэм. «Ну, это в известной мере увеличивает наши шансы!» «Что вы мелите?» — злобно спросил Един. Ска они могут быть рожденными туманом. Я вообще не уверен, что они существуют. Я лично никогда ни одного не видел!» Брис хмыкнул, опуская руку на плечо Едина. «Ты бы лучше не болтал так много, приятель!» предложил он. «Когда ты молчишь, выглядишь не таким глупым». Един стряхнул руку Бриза, а Хэм расхохотался. Но Вин сидела тихо, съежившись, пытаясь разобраться в том, что говорил Кельсер. Идея украсть запасы Атиума выглядела соблазнительной. Но захватывать ради этого столицу? Неужели эти люди действительно настолько безрассудны? Кельсер придвинул к столу стул и сел на него верхом, положив локти на спинку. «Ладно». «Сказал он. Команда в сборе. В следующий раз мы проработаем детали, но я хочу, чтобы каждый из вас подумал о предстоящем деле. У меня имеются кое-какие идеи, но свежие мысли не помешают. Нам надо будет обсудить, каким образом мы удалим из города гарнизон и что нужно предпринять для того, чтобы ввергнуть столицу в хаос. Такой хаос, после которого великие дома уже не смогут мобилизовать свои силы и остановить армию Едина». Все, кроме Едина, разом кивнули. «Однако, прежде чем мы завершим сегодняшний разговор», — продолжил Кельсер, «я хотел бы сказать об еще одной части моего плана». «Еще одной?» — со смешком переспросил Брис. «Тебе мало того, что ты хочешь украсть все состояние Вседержителя и разрушить его империю?» «Именно», — спокойно ответил Кельсер. «Если получится, я намерен убить его самого». Все умолкли. «Кельсер!» — осторожно заговорил Хэм. «Вседержитель — это осколок вечности. Он часть самого Бога, ты не можешь его убить. Даже захватить его в плен, скорее всего, нельзя». Кельсер промолчал, однако в его глазах светилась отчаянная решимость. «Ну вот», — подумала Вин, — «так и есть. Он просто сумасшедший». «У Вседержителя небольшой должок передо мной», — наконец сказал Кельсер. Он отнял мою мэйр и чуть не лишил меня рассудка. И должен признаться, что отчасти мой план – это личная месть ему. Мы лишим его власти, дома и богатства. Однако все это будет иметь смысл лишь в том случае, если мы избавимся и от него самого. Возможно, запрем его в собственной башне-тюрьме. В любом случае нам необходимо будет как-то отрезать его от столицы. Однако я думаю, что есть вариант получше. В тех рудниках, куда он отправил меня, со мной кое-что случилось, и во мне пробудилась алламантическая сила. И Теперь я намерен ее использовать, чтобы убить его. Кельсер сунул руку в карман и, достав какой-то предмет, положил его на стол. «На севере существует одна легенда», — продолжил он. «Она гласит, что Вседержитель не бессмертен, не совсем бессмертен. Говорят, его можно убить, если добыть нужный металл. Одиннадцатый металл. Вот этот. Все уставились на вещицу, лежавшую на столе. Это была тонкая металлическая пластинка размером примерно с мизинец вин, плоская, серебристо-белая. «Одиннадцатый металл?» — неуверенно переспросил Брис. «Я никогда не слыхал такой легенды». «Сидержитель старается, чтобы она не распространялась широко», — пояснил Кельсер. «Но она существует. Только надо уметь слушать и знать, где спрашивать». «Теория Ламантии говорит нам о десяти металлах, восьми основных и двух высших. Однако есть еще один, неизвестный большинству. Он заключает в себе больше силы, чем все остальные вместе взятые». Брис недоверчиво скривился. Однако Един, похоже, заинтересовался. «И что, этот металл способен каким-то образом убить вседержителя?» Кельсер кивнул. «В том-то и заключается его слабость». «Стальное братство убеждает нас, что он бессмертен, но даже его можно убить. Его способен убить аламант, который воспламенит вот это». Хэм протянул руку и взял маленький кусочек металла. «И где ты это раздобыл?» «На севере», — сказал Кельсер. «В краю у дальнего полуострова, там, где люди помнят, как называлось их прежнее королевство до Вознесения Вседержителя». «И как он работает?» — спросил Брис. «Точно не знаю пока», — честно ответил Кельсер. «Но намерен выяснить». Хэм внимательно рассматривал похожий на фарфор металл, вертя его в пальцах. «Убить Вседержителя?» — в ужасе подумала Вин. Вседержитель был своего рода природной силой. Как ветер или туман, их нельзя убить. Они на самом деле и не живые, они просто существуют. «Ну, как бы то ни было...» — сказал Кельсер, забирая кусочек металла у Вам не незачем беспокоиться. Убийство вседержителя — мое личное дело. Если окажется, что это действительно невозможно, мы постараемся как-нибудь выставить его из столицы, а потом ограбим. Я просто подумал, вам следует знать, что я хочу сделать. Я связалась с сумасшедшим. Смиренно подумала Вин. Но это не имеет значения, если он готов научить ее о ломантии.